Глава седьмая. — Эй, ведьмак! Геральт поднял голову от стола, на котором, задумавшись, размазывал пролитое пиво, вырисовывая фантазийные завитушки. — Нелегко было тебя найти. Войд Гербальд присел, отодвинул кувшины и кружки. — В трактире сказали, что ты отправился в конюшню, но там я нашел только лошадь и...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 На другого чародея нас не достанет. Ну так идите в храм и молитесь за его победу. Не смейся, — проворчал Войд, и не мудрствуй, бродяжья твоя душа. О, Боге, если бы не знал, что чародей мне не простит, то кинул бы тебя в яму на самое дно или выволок за стены парой лошадей, а то и велел бы цикаде,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 «Сто марок, ведьмак! Бери и выматывайся из Аэт-Гинвэль! Выматывайся! И лучше всего сделай это немедля, во всяком случае до восхода солнца!» «Я сказал, казне не вытянуть второго чародея. А почему не допущу, чтобы мэтр по дури рисковал жизнью в поединке с таким типом, как ты, из-за какой-то...»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 Только сапоги от тебя останутся. А ежели у него не получится, то я достану тебя. Еще его труп не остынет, и все кости тебе переломаю. Ни одного целого места не оставлю. Ты...» Он не успел убрать руку со стола, движением ведьмика было настолько быстрым, что вылетевшая из-под столешницы рука расплылась в глазах Войта,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 Не пытайся меня задержать, ежели не хочешь, чтобы улочки вашего грязного городишки запенились от крови. Вон отсюда! Господин Войд, что тут происходит? — Эй, ты! — Спокойно, цикада, — сказал Герберт, медленно двигая руку по столу подальше от клинка. — Ничего не случилось. — Ничего.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 — Занервничал я, — с удивлением отметил он. — Руки дрожат. — Да, ведь и верно. Дрожат руки-то. Со мной творится что-то неладное. — Неужто это значит, что... — Да, — подумал он, глядя на человечка с крысиной мордочкой. — Пожалуй, да. — Так надо.